Но этот голос заглушили громким общим криком бояры-стрельцов, окруживших правительницу с заявлениями о готовности положить головы свои за царский дом. Царевные и бояре воротились на свои места. Чтение челобитной продолжалось. Напрасно патриарх и все духовенство старались вразумить упорных отступников, доказывая всю ошибочность их мнений. Напрасно они предлагали им греческие и старинные славянские рукописи для слечения с печатными при прежних патриархах с указанием явных ошибок в последних. Раскольники не хотели ни видеть, ни слышать, ни понимать. Так, когда один из священников указал им в книгу, напечатанной при патриархе Филарете, следовательно, авторитетной для них – явную несообразность о разрешении в Великий Четверг и в Великую Субботу употребления мирянами мяса, а иноками масла и сыра, Никита, не задумываясь, отвечал. «Такие же плуты писали, как и вы». Вечерняя служба в церквах оканчивалась. Все присутствующие на прении с утра крайне утомились. Правительница объявила раскольникам, что продолжать прения невозможно, что челобитное их будет рассмотрено и чтобы они ожидали царского указа. Высказав это, царевна сошла с трона и удалилась из грановитой палаты, за ней последовали тетка ее Татьяна Михайловна, сестра Марья Алексеевна, царица Наталья Кирилловна, патриарх и присутствовавшие бояре. Раскольники считали свое дело выигранным. С торжеством они вышли из дворца и, подняв кверху руки со сложенным двуперстным знамением, кричали ожидавших на площади толпе «Так веруйте! Так веруйте! Всех архиереев препрехом и постромихом!». С Кремлевской площади торжественной процессией они перешли на Красную площадь к лобному месту где остановились, установили снова свои налои и долго поучали народ по своим соловецким тетрадям. Отсюда раскольники в сопровождении многочисленной толпы отправились в том же порядке за Яузу, где в слободе того полка встречены были колокольным звоном. Здесь отслужено было благодарственное молебствие в церкви Всемилостивого Спаса на Чигачах. Постоянное напряжение нервной натуры Никиты не обошлось ему даром. При последнем слове молебна смертельная бледность разлилась по лицу, голова запрокинулась на спину, руки вытянулись вперед, как будто ища себе опоры, и все тело, упав на землю, закорчилось в страшных судорогах.